Глава одиннадцатая. Артём. И как он мог забыть про день рождения, да ещё и юбилей Ставчинского? Просто из головы вылетело. Мало того, что на субботу были совсем другие планы, так ещё и над подарком теперь ломать голову. Ну да ладно, подарок – дело второстепенное. Человеку, у которого есть всё, что не подари, вряд ли удивишь или обрадуешь. Ну и с пустыми руками не приедешь, по статусу не положено». И хорошо, что есть надёжные друзья, готовые вовремя напомнить о важном мероприятии. Пропустил бы завтра юбилей Ставчинского, и в жёлтую прессу обязательно просочилась бы эта информация. Ну а выводы они уж делать умеют. Да такие, от которых волосы дыбом встают. «Слав, на завтра всё отменяется», — созвонился Артём с коммерческим директором. «А что так?» «Дела нарисовались срочные», — не стал он вдаваться в подробности. «Ну так...» «Давай, я сам всё проверну», – предложил его верный помощник, правая рука, доверенный человек и спаситель в этой ситуации. «Не в первый раз. Знаю, что не в первый. Но там случай особый», – задумчиво отозвался Артём. «Боюсь, один ты не справишься». «Ну, раньше же как-то справлялся. Люди везде одинаковые. Люди-то одинаковые, а вот обстоятельства их окружают разные». Если бы Артём не побывал не так давно в Нагорно-Овражном, не переговорил с местной жительницей, то, возможно, рассуждал бы в точности так же, как и Слава. Но что-то ему подсказывало, что народ во вражной части деревни не захочет продавать свои дома и уезжать с насиженного места. Да и место это было особенное, как ни крути, если даже он это почувствовал. «Ладно, поезжай один, но сильно не дави, и не скупись, понял?» «В общем, не руби с плеча, как привык это делать». «Не волнуйся, всё проверну на высшем уровне», — успокоил его Слава. На самом деле, ехать завтра в Нагорно-Овражный Артёму хотелось ещё меньше, чем идти на юбилей. Ещё и потому не стал отговаривать Славу. Пусть сам проведёт разведку и доложит. Одна голова хорошо, а две куда как лучше. В субботу в половине девятого Артём вызвал такси, на котором и отправился в закрытый клуб. Вечеринка планировалась, плавно притекающая в ночь. Потому и начиналось так поздно. Облачаться во фрак Артём терпеть не мог, но таковы были правила клуба. Приходилось им соответствовать. Мужчины обязаны были надевать фраки, а дамы блистали друг перед другом вечерними туалетами. Тоже а ретро. Ну а по сути, напивались, как правило, все. Как на студенческом сабантуе. С той лишь разницей, что выпивка в клубе подавалась дорогая элитная. А по будням, когда Артём ходил туда играть в теннис, там подавалось пиво и собственные пивоварни, за которым в небольшой магазинчик приезжали со всего города. Пиво и правда было очень вкусное, и Артём его любил иногда попивать. Но на этом, пожалуй, и заканчивалось то, за что он высоко ценил клуб. Ну, еще там можно было пообщаться сразу со всеми друзьями, которые в обычной, не клубной жизни были такими же занятыми, как и он сам. «Лесь, а знаешь ли ты, что банкеты такого уровня в этом клубе планируются заранее? Что присутствует на них чуть ли не весь бомонд города? И что ты должна будешь соответствовать своему кавалеру?» Кира Юрьевна меня поставила в тупик. И так со вчерашнего дня ломала голову, что надеть в субботу вечером. Ничего вечернего в моем скудном гардеробе, который поместился в один небольшой чемодан, не было. Денег, чтобы прикупить платье, тоже не наблюдалось. Занимать под это дело я категорически отказывалась. Уж лучше никуда не идти. И он не мой кавалер, а наш общий спонсор, буркнула я и упала на стол. Что-то мне расхотелось уже туда идти. Тяжко вздохнула. Еще чего, ты ж не ради удовольствия туда отправляешься. «Она очень важную миссию», — отчитала меня Кира Юрьевна, но по-доброму. «От тебя будет зависеть очень многое, как и судьба многих людей». «Ну и тебе не мешает повеселиться и расслабиться?» и «Я слышала, что все блюда там очень изысканные». «Где ты еще такое попробуешь?» — подмигнула она мне. «Слушайте, Кира Юрьевна, но если мой внешний вид не будет вписываться в тамошние рамки, меня что, погонят оттуда?» Невольно возмутилась я, отчетливо представляя себе, как заявляюсь в этот элитарный клуб в джинсах, а на входе мне преграждают путь, а то и вовсе выводят оттуда под белой ручки и с охраной. Заодно успела разозлиться и на Илью Винтаева. Конечно, для него дорогущий вечерний наряд мелочная мелочь, не значащая его внимания. Для меня же это вопрос ни одной зарплаты поди. «А кто сказал, что ты будешь выглядеть хуже остальных дам?» — лукаво проговорила Кира Юрьевна. «Да тут и говорить не о чем», — еще горе с ней вздохнула я. «Жалко будет из-за такой ерунды, как вечернее платье, упускать столько жирных ребрышек». «Есть у меня одна идея». Ох уж эта Кира Юрьевна. Снова она куда-то позвонила, и с кем-то у нее состоялся таинственный разговор, из которого я только и поняла, что где-то мне подберут платье. Типа на прокат. На следующий день меня начальница снабдила адресом, по которому находился модный бутик. Явиться туда мне Кира Юрьевна велела вечером, к самому закрытию. Встретила меня там продавщица Соня и сразу же за мной закрыла магазин. Выглядела она при этом самой настоящей заговорщицей. «Сегодня мы только подберем тебе наряд». Почему-то шепотом сообщила мне Соня, хоть в магазине мы с ней были одни. «Приедешь за ним в субботу в обед, вернешь в воскресенье утром. И, боже упаси тебя, посадить на него хоть малюсенькое пятнышко!» Страшно округлила она на меня глаза. «Во век не расплатимся!» Еще более пугающе закончила. В тот момент мне еще сильнее захотелось послать эту затею куда подальше. Лишь сознательности помешала Не для себя же стараюсь и рискую чуть ли не жизнью. Не буду рассказывать, как чувствовала себя, примеряясь с десяток точно платьев. Что испытала, посмотрев на ценник того платья, на котором остановился наш сонний выбор? В каком настроении пребывала все эти дни до субботы? Скажу только, что сейчас, разглядывая себя в зеркале и не узнавая, я осознала, что оно того стоило». И почему-то радовала, что в это время в офисе я уже осталась одна. Самой себе казалось настолько нереально красивой, что еще чьих-то комплиментов я бы точно не вынесла. «Привет, я уже на месте и жду с нетерпением», проговорил Илья, когда позвонил мне без пяти минут восемь. В этот момент сердце мое зашлось в груди панической истерикой. От чего то в мозгу вспыхнула мысль, что что-то обязательно сегодня случится, хорошее или плохое. На это уже моей довольно слабой, даже зачаточной интуиции не хватило. Но выходила я из офиса с ощущением, что совсем скоро моя жизнь изменится, и толчком к этому станет сегодняшний банкет. «Боже, это что, настоящий фраг?» Обалдела рассматривала я Илью в чёрном стильном да фраке. И только переведя взгляд на его лицо, я обратила внимание, с каким выражением он смотрит на меня. И, кажется, моего вопроса он даже не услышал.